Надо сказать, что день в Киеве я провел отменно. Ирэнни Некрасовская меня встретила очень радушно. После устройства в гостинице украинские режиссеры дружески возили меня по городу, показывая достопримечательность. Кстати, погода оставила очаровательной. Режиссеры попутно рассказывали и о своих бедах об украинских кинодержемордах. О том, как пересекается всё живое о душном идеологическом прессинге. Потом последовал вкусный обед, дали экскурсию в магазин изделий народного творчества, где я купил красивые национальные вещи для своей новой квартиры. При покупке была одна симпатичная деталь. У меня не хватило денег, и мне с легкостью поверили в долг. Тут я понял, что стал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 Представил меня собравшимся, причем очень лестно, оператор и режиссер Юрий Ильенко. Добрый вечер, дорогие товарищи, задушевно начал я. Я очень рад, что приехал ваш прекрасный город. Киев пленителен, неповторим. Конечно, кинематографист должен жить только в Киеве. Если бы здесь еще можно было работать, я бы обязательно переехал сюда. Боже мой, как откликнулся на эту непритязательную шутку залу. Началась долгая бурная овация. Я скромно улыбался. Разница был полным идиотом. Я не понимал, что проделал путешествие не только в тысячу километров от Москвы но на 42 года назад, в прошлое. Отнимите от 79 42, и вы поймете, какой год я имею в виду. Но осознал я это значительно позже. А сейчас я чувствовал контакт с залом возник замечательный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 Я рукой отвечал, вечер явно удавался. Отвечая на какой-то вопрос, я подробно рассказал, зачем как заставили Смоктуновского играть роль Ленина в фильме Айхвангера на одной планете. Это было после Гамлета и перед берегись автомобиль». После того, как Смоктуновский отказался играть, Воеждя и Накентьева Михайловича пригласили в Ленинградский обком партии и стали уговорёть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 "Какмати горестно», — говорил он мне в гримёрной, когда я приехал на ленфильм с предложением ему играть роль Деточкина. "Я же не похож на Ленина. Я, велитый Вальтер Брюхт. Кто сейчас помнит этого гдаровского фюрера?" Никто не запомнил и артиста в роли вождя мирового пролетариата, который с играл играл не по призванию сердца. На Ленинской премии он таки получил. И кто сам без греха, пусть бросит в него первый камень. В зал Залстойно рассказывались многие вещи, о которых не принято было говорить. Их скрывает, как дурную болезнь.